Глава вторая. пока легионеры обустраивали стоянку, а Дим носился по округе, рассылая дозоры из подчиненных ему людей. Я не вмешивался в мысли своего носителя и не отвлекал его от работы. С одной стороны, было интересно посмотреть, как за каких-то 4 часа на пустом месте возникает укрепленный, по всем правилам, местной фортификации, лагерь, а с другой. Меня тревожили кое-какие мысли. Возможно, конечно, что я себя накручиваю, но ничего не могу с собой поделать. Меня очень беспокоит количество старых знакомых, так внезапно оказавшихся в окружении носителя. Во-первых, Пир пирграмон. Парень, конечно, юн, горячий, несколько взбалмошен, но далеко не идиот и прекрасно понимает, что после рассказа о подставе с медальоном Дим будет очень недоволен, мягко говоря. Тем не менее, Пир никак не возражал против службы под началом моего носителя. Более того, он старательно выполняет все приказы Миола, к которому его прикомандировал Дим, на секундочку, обычного, пусть и очень опытного легионера, завершающего десятилетний контракт, но ни разу не дворянина и даже не десятника». Можно, конечно, предположить, что таким образом бароненок пытается вновь заслужить доверие Дима, но здесь есть одно «но». При всех своих стараниях и рвения в службе, Громон делает все, чтобы как можно реже привлекать к себе внимание моего носителя. И даже в случаях, когда Дим по моей просьбе требовал у Миола доклада об успехах новичка, тот не смог сказать большего, чем... «Желторотик, но не гонористый и старательный, этого не отнимешь». В общем, получается, шаг вперед, два назад. Но по опыту общения Дима с Грамоном могу точно сказать, нерешительности в бароненке не на грош, а значит, она не может быть причиной такой осторожности. И это непонятно. Второй пункт нашей программы — полуногий Гизин со своей новой ученицей. Нет, тот факт, что они остались в майне, они не мозолят нам глаза здесь, радует, конечно. Но какого жвальня забыл в маркграфстве этот гибист, и зачем он притащил с собой ласку? Для обучения в поле? Чему? Интригам? Три раза ха. Да она даже мявкнуть не успеет, как ее сожрут собравшиеся в майне зубры. Там один отец тон стоит десятка интриганов ленбургского пошиба. Ну, пусть даже он будет на стороне Гезины и Ласки Ройн, точнее, они на его стороне. Но помимо инквизитора в майне собралась половина верхушки имперского поместного собора, Маркграф Зентра и как минимум еще штук шесть владельцев герцогского и княжеского уровня со своими свитами и прихлебателями. Так на кой в команде Ленбургского инквизитора нужно такое слабое звено, как Белла? Принеси-подай. Чушь. Даже гезин со всей его отмороженностью не стал бы использовать подобным образом дочурку главы торговой палаты Ленбурга. Ну и третий персонаж этой непонятной сказки. Отец и Мар. Добрый капеллан четвертого громового легиона. Новоназначенный. Ага. Учитывая, что предыдущего священника отец Тон -то сразу по приезду в Майн отправил к престолу понтифика, считать Имара случайным человеком было бы просто глупо. Значит, что? Как минимум, наблюдатель. За Димом? Скорее всего. И вряд ли здесь я переоцениваю значение своего носителя. Просто не вижу иных причин для столь резкой замены капеллана четвертого громового особенно учитывая, что прежний священник прослужил в легионе более 15 лет и знал каждого своего прихожанина по имени. Зачем было перед самым походом менять опытного, не старого еще священника на новичка, пусть и знающего о военной службе не понаслышке, но совершенно незнакомого с легионом и его составом? «Нет, может быть, я, конечно, и ошибаюсь». И эта перестановка — просто часть какой-то церковной интриги, никоим боком не касающейся моего носителя. Но... не верю. Из всей этой возни я сделал один вывод. Что-то затевается. И готов поклясться, это что-то крутится вокруг моего носителя и медальона. Гадский грамон. «Вот что ему стоило отдать эту хреновину той девчонке, не доезжая до Ленбурга? И сам бы жив остался, и мы с Димом горе не знали». «Хм...» «Думаю, пришла пора пообщаться с носителем на эту тему. И так, кажется, затянулся этим делом, а это плохо. Не хотелось бы стать похожим на его ушлого деда». «Дим...» Я коснулся мыслей носителя. «О, нарисовался!» — хмуро откликнулся он. «Долго же ты молчал на этот раз?» «Думал!» — я изобразил вздох. «Ну да, тела нет, а привычки остались». «И до чего же ты додумался?» В тоне носителя явно мелькнуло недовольство, чуть разбавленное любопытством. «Да полной хрени, Дим!» — ответил я и, не теряя времени, вывалил на него все итоги моих размышлений. «Загрузил по полной, да так, что носитель оказался в ступоре». «Значит, считаешь, что мы оказались в центре чьей-то интриги, да?» Переварив мои измышления, протянул Дим. «Именно так. Была бы у меня голова, кивнул бы». «Что ж, может быть, ты и прав». Эмоции носителя окрасились в темные тона. Недовольство, грусть, злость, неприятный коктейль. «Эй, напарник, угомонись! Меня сейчас смоет твоими чувствами! Возьми себя в руки!» «Все-все, я уже спокоен», — отозвался он, кое-как притушив пожар эмоций, после чего сделал несколько глубоких вдохов и заключил. «Мне это не нравится, сосед. Совсем не нравится». «Аналогично, шеф». «Что?» — не понял Дим, но тут же фыркнул. «Опять твои словечки». «Я сказал, что мне тоже не нравится происходящее», — согласился я с носителем. «И что будем делать?» «А что мы можем сделать?» — отозвался я. «Не зная, что происходит вокруг, легко наломать дров. А потому предлагаю ждать, терпеть и смотреть. Смотреть? В оба. Наблюдать за нашими персонажами, ну, теми, что рядом, я имею в виду, и ждать их хода» пояснил я. «Значит, Грамон и отец Имар, да?» Дим на миг замолк, а когда заговорил вновь в его тоне, явственно послышалась решимость. «Что ж, будем наблюдать. Сегодня же поговорю с Миолом и Гилдом. Пусть присматривают за нашими друзьями. Аккуратно». «Думаю, будет достаточно просто упомянуть при Миоле, что ты не особо доверяешь чужим», — заметил я. «А, это будет смешно. Я и сам здесь без году неделя. с ехицей напомнил носитель. «Но за это время ты успел завоевать уважение своего отряда. Они тебя приняли как своего. И, между прочим, в этом есть немалая заслуга все того же Миола», — возразил я. «Еще напомню, что большая часть отряда кровно заинтересована в тебе, как в будущем Сезерене, так что не принижай своего значения для них». «Спасибо, что напомнил. На этот раз в эмоциях Дима насмешкой и не пахло. Значит, считаешь, что достаточно будет просто намекнуть Меолу, да?» «Именно. Понимаю, что тебе не нравятся подобные игры разума, но другого выхода пока нет». Отдавать подобный приказ как командиру отряда легионеров тебе не с руки. Дело это личное и формально не связано со службой, а вассальной присяги легионеры тебе еще не принесли. Я постарался объяснить свое видение ситуации, да и демонстрировать подобным образом свое отношение к представителю церкви тоже не стоит. С другой стороны, просьба от командира к рядовому мулу «Будет выглядеть глупо. Субординация. Она работает в обе стороны. Понимаешь?» «Да», — Дим непроизвольно качнул головой. «Спасибо за совет, сосед. Что б я без тебя делал?» «По большей части сплошные глупости, как я подозреваю», — фыркнул я. «Все, заканчиваем болтовню. Вон к тебе гилд бежит». «А гилд действительно бежал» придерживая гарду палаша левой рукой. В правой же трепыхался алый флажок, признанный знак тревоги. Что случилось? Мессир. Первая пятерка не вернулась из дозора. Два часа от назначенного времени истекли. Оказавшись в нескольких шагах от носителя, гилд. «Баньер на стену! Второй смене в седло!» Дим так, что вассало моментально сдуло. Сборы были скорыми. Не прошло и двух минут — как мой носитель, оглядев собравшихся у выхода из лагеря легионеров, хмуро кивнул и взлетел в седло, подведенного ему гилдом скакуна. «Скала за старшего!» мёл, доложишься коменданту!» «Дозоры тянешь на малый круг!» «До нашего возвращения дальняя разведка и охота отменяются!» «Мы идем на юго-восток по маршруту первой пятерки!» «Если не вернемся до утра, идете на выручку!» «Все вместе! Это ясно?» — проговорил Дим. «Так точно, мессир!» — кивнул Миол. Отряд вылетел из-за стен частокола и помчался в сторону кажущихся такими близкими горных пиков. Это была сумасшедшая скачка. Второй десяток рассыпался широкой цепью, галопом преодолевая долы и холмы, при этом легионеры умудрялись еще и внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, выглядывая, не мелькнет ли где какая-нибудь темная тварь, И летело одного из собратьев, входивших в ту невезучую пятерку. Не слишком ли расточительно посылать на помощь сразу всю смену? Как пир оказался рядом, даже я не успел заметить. На войне такой шаг может привести в засаду. «Мы не на войне, сударь Грамон», — рыкнул Дим. «Бродячие твари не умеют устраивать такие засады. Зато их может оказаться слишком много, даже для двух пятерок. И все-таки...» «Смотрите по сторонам и не отвлекайте меня от работы, сударь!» — перебил его носитель. «У меня нет времени на пустую болтовню!» Потеряшек обнаружили уже на закате. Сбившиеся в круг, как на учении, четверо легионеров, окруживших тело пятого, где-то потерявшие своих лошадей, сосредоточенно отбивали атаки сразу двух серых скальников. Впрочем, и вопрос с отсутствием коней решился почти тут же. Трупы двух из них виднелись чуть поодаль, а оставшиеся три, вымуштрованные не для скачек, а для боя, горцевали на вершине недалекого холма. «Арбалеты! Огненным залпом!» Команда, прокатившаяся над отрядом, наконец заставила тварей отвлечься от игры с добычей. Скальники все же одолели собственное одурение от крови лошадей и страха добычи, и попытались прянуть в сторону. Но Дим не зря учил своих людей. Залп из пяти арбалетов накрыл ближнюю из тварей и над долом пронесся рев раненого скальника, а следом и второй нанизался на снаряженные огненными зарядами болты и с воем покатился по земле, распространяя вокруг запах паленой шерсти. «Гранаты!» Всадники, повинуясь приказу, бросили арбалеты, и в твари полетели округлые керамические бомбочки. А меня буквально продрало чувством приближающейся опасности. «Бойся!» Спешные легионеры дружно рванули в сторону и залегли. И в следующий миг двух бьющихся на земле тварей накрыло огненным ковром. Скальники взвыли еще громче, взвелись и опали угольно-черными чучелами. Да уж, это не жвальни, которых огнем не проймешь. Зато стало понятно, почему ходоки недолюбливают огненные гранаты. После их применения о трофеях можно забыть. Странно. Вроде бы бой закончен, а интуиция прямо воет об опасности, грозящей именно мне. Это «да ну нах!» Значит, говоришь, на поиски пропавшей пятерки выдвигается сразу вся свободная смена? Побарабанив пальцами по крышке сундука, протянул хозяин шатра. Так точно, кивнул его собеседник. Понятно. И повлиять на самого Дима не удалось. А как восприняли ситуацию, оставшиеся в лагере разведчики? Как должны? Я поинтересовался у этого камня булыжника. Мюл скала, один из старейших рядовых легионеров Четвертого Громового. Весьма авторитетный мул, между прочим. Все так же ровно поправил собеседника хозяин шатра, но в конце фразы в его тоне послышались нотки укора. Дескать, таких людей в окружении знать надо. И что же тебе сказал этот уважаемый воин?» Мюл ответил, что действуют согласно инструкциям мессира Дима, и если до рассвета его отряд не вернется...» То сам мёл поднимет всех оставшихся разведчиков и конных егерей и отправится на выручку, так их учил сам Дим. Сударь Дим, или миссир Дим, поправил его собеседник. Конные егеря, да? Полагаю, наш юный друг оказался весьма предусмотрителен, не находишь? Это спутает нам карты? Может, но мы справимся, кивнул хозяин шатра. Должны справиться.